Глава третья, Милиса Каков мудак! Возмущается подруга и делает резкий взмах рукой. В руке у нее бокал с вином и рубиновой жидкости выплескивается на обеденный стол. Несколько капель попадают на футболку Джесс. Она ругается по любого мужика на стройке. Нахмыкаю, отставляю свой бокал и отрываю куски бумажного полотенца, собираю разлитое вино. Джессика стягивает в себя футболку и бросает ее на соседний стул. Сама остается в спортивном бюстгальтере. В отличие от меня, у нее офигенная грудь почти пятого размера, две да фигуры Шикардос, песочные часы называется ее тип. У меня верх всего лишь тройка, задница вроде как есть, но не такая пышная, как у подруги. Зато новый пася Алекса будь он трижды проклят, фигура желейная, настоящий кисель. Так ему и надо, ведь когда она родит ему малыша, она станет в три или четыре раза больше. Я сразу поняла, что его девка и спорт вещи несовместимы. Вот тогда он вспомнит стройную меня. Изменять этой гади не будет направо и налево. Эта сука будет ему истерики катать, деньги на ребенка требовать, а он ни зарабатывать не будет. А какое бабло будет появляться? Все наш шлюх будет спускать. В общем, не будет у них счастья. Ребенок вырастет в семье бесконечного недовольства, вечной нехватки денег, слез матери и руганяться него не будет светлого будущего. Он ступит на скользкую дорожку и, скорее всего, окажется в местах с колючей проволокой и вооруженной охраной. Вот так-то. Я осушаю бокал одним глотком, со стуком ставлю его и произношу со злобой: "Мудаком удача жизнь Джесс". Вот увидишь, он тысячу раз пожалеет о своем поступке. Не хочу видеть, кривит губы Джессика, наполняет бокалы до самых краев и говорит. «Он говно, Лиса, на говно смотреть противно!» Я смеюсь, потом морщу нос и с ворчанием в тоне говорю. «Хочешь сказать, я восемь чертовых лет жила с куском говна?» Она часто кивает, стучит пальцем по столу и сознанием дело заявляет. «Запомни эти слова, Лиса, а лучше забей себе в трубку и скури, чтоб не забыла!» «Ты жила, ела, трахалась, спала в одной постели...» «Целовала в губы, делала минет, дарила подарки, тратила свои деньги на настоящее коричневое, вонючее, дымящееся говнецо. Как оно тебе?» Из-за выпитого мой мозг отчетливо представляет на месте Алекса настоящую коричневую мерзость. Я делаю рожу, потом произношу с отвращением. «Джесс, это просто фак". «Я теперь не смогу воспринимать Алекса нормально, я...» Она поднимает руку, призывая меня заткнуться... И деловым, но сильно пьяным тоном говорит. «Вот и прекрасно, подруга. Тебе не нужно представлять этого мазафака как-то по-другому. Он, мать твою не супергерой. Он кусок говна». Она снова взмахивает руками, выражая свою степень своего негодования и буквально рычит. «Кусок говна не заслуживает твоих слез. Он не заслуживает, чтобы мы вот так сидели вообще о нем говорили. Много чести, мать твою, понимаешь меня?» Пусть идет нахер вместе со своей крашеной шлюхой. «Поняла, Мелиса, Поняла меня?» Она толкает меня в плечо, пытаясь расшевелить. Я киваю и говорю. «Понимаю только вот, что рявкает она. Берет бокалы, один протягивает мне и приказывает. «Живо пей до дна!» «Это вино, а не водка!» — шеплю на нее. «Нужно наслаждаться им, мне пей!» — командует Джессика. Я сдаюсь под ее напором и пью чертово красное вино, которую я купила для ужина со своим уже бывшим. Подруга права, он не просто мудак, он говно. Осушаю бокалы, шумно выдыхаю, голова идет кругом. Джесс выпивает свое вино, вытирает ладонью рот и говорит. Теперь слушай меня, вот что тебе нужно сделать. Что, спрашиваю, кивая на коробку с пиццей. Погоди, не говори, давай сначала съедим пиццу, потом налегли на вино, как последние алкоголички. «Мы съедаем почти всю пиццу. Естественно, запиваем вином. Красное закончилось, вход пошло белое полусухое». И Джессика говорит. «Так вот, что я тебе хотела сказать?» «Что же?» Клин клином вышибает. «Ты должна переспать жеребцом». Я чуть из рук не выпускаю бокал, смотрю на нее расширенными от удивления глазами и с шипением произношу. «Совсем спятила я не зафилка. Подруга запрокидывает голову и начинает ржать. Не хуже жеребца, между прочим. Отсмеявшись, стучит по столу кулаком и говорит. Дура, переспать жеребцом, значит, с мужиком, который весь из себя мачо, и с большим прибором, чтоб тебя пробрало до самого мозга. Поняла теперь? Я усмехаюсь и киваю. Понятно, спасибо за совет. Но обойдусь пока. Не хочу никакого зверинца, Джесс, вообще. Сейчас я... Напилась, и боль вроде притупилась. Злость внутри сидит, а завтра меня накроет похмелье и драма. Понимаю, что он говно. Рыдать будешь, с осуждением вздыхает подруга. Наверное, да, говорю и закрываю глаза. Не из-за него слезы, за себя обидно. Открываю глаза и смотрю внимательно на подругу. Он меня не просто обманул и обидел. Он меня растоптал, в душу мне говна набросал, понимаешь? Джессика кивает, накрывает мою руку своей, сжимает и произносит. Мелиса, ответка ему прилетит, обязательно прилетит. Номеранг судьбы никто не отменял. И каждая твоя слезинка, каждая твоя разрушенная нервная клетка будут отмещены. Вот увидишь, глаза начинает щипать. В горле образуется горький ком, по щекам начинают течь горячие слезы, меня накрывает. Мне становится так себя жалко, что не могу сдержаться. Поднимаю на стул ноги, прячу лицо в коленях и не могу сдержать водопад проклятых слез. Джессика придвигается ближе обнимает меня. Говорит, чтобы я не сдерживалась и выдавила из себя всю боль и всю горечь. Чтобы завтра я проснулась пустой чтобы я смогла наполнить себя новыми событиями, знакомствами, чтобы заново начала жить с чистого листа. А сейчас плачь, милиса плачь. Пусть слезы смоют, унесут обиду, злость и боль. Ты забудешь предателя. На нем свет клином не сошелся. Мир большой и в мире много других мужчин. Обязательно встретится тот, кто будет достоин тебе.